Глава 19. Пейдж стоял у распахнутых и стекленных дверей и смотрел в сад. После стука неведомой руки он был готов к любым сюрпризам. Но он ничего не увидел. Кукла исчезла. На траве, казавшейся в таком освещении почти белесой, были едва различимы следы от колес в том месте, где она стояла. Но само по себе присутствие или отсутствие этой груды мертвого железа еще ничего не значило. Кто-то стучал в стекло, и он должен был выяснить, кто. Он шагнул через порог. «Брайан!» — еле слышно проговорила Медлин. «Куда ты?» «Хочу посмотреть, кому это вздумалось нас навестить». «Брайан, не надо, пожалуйста!» Медлин подошла к нему. В голосе ее слышались настойчивость и тревога. «Я в жизни тебя ни о чем не просила, правда ведь? И вот впервые прошу, не ходи туда. Если пойдешь, я... Я не знаю, что я сделаю. Только тебе это точно не понравится, умоляю. Иди обратно в комнату и закрой дверь. Видишь ли, я знаю, что знаешь». «Знаю, что стояло там». Она кивнула в сторону сада. Минуту назад, а теперь исчезла. Я увидела ее от задней двери, когда ходила на кухню. Я не стала тебе ничего говорить, чтобы тебя не беспокоить, хотя, если честно, была уверена, что ты тоже ее видел. Ее ладонь скользнула по ласкану его пиджака. «Не ходи туда. Не надо ее искать. Наверняка это какая-то ловушка». Пейдж опустил взгляд на трогательный изгибы ее шеи, увидел обращенные на него умоляющие глаза. Несмотря на переполнявшие его мысли и чувства, голос его прозвучал бесстрастно и отрешенно. «Сейчас, наверное, самый неподходящий момент для того, чтобы говорить то, что я собираюсь сказать. Из всех самых неподходящих мест это самое неподходящее». Неловкая вышла речь, но мне просто необходимы хоть какие-то слова в превосходной степени, чтобы выразить то, что у меня на сердце. «Я должен тебе сказать, что люблю тебя. Хоть что-то хорошее в эту жуткую ночь». Отозвалась Мэдлин, и вся потянулась к нему. Насколько допустимо в историях об ужасах и злодеяниях касаться предметов, занимавших в тот момент мысли Пейджа, и признаний, слетевших с его губ, вопрос спорный. Парадокс в том, что если бы не ужасы, творившиеся за окном, он, возможно, никогда бы не произнес этих слов и не услышал ответных, и не испытал бы того, что испытывал сейчас. Но он об этом не думал. Он только поражался тому, каким новым и загадочным кажется лицо любимой, когда видишь его так близко, и впитывал странную магию поцелуев, в реальность которых сам не мог поверить, хотя они перевернули всю его жизнь. Ему хотелось кричать от счастья, и по истечении еще десятка сладостных минут он и правда издал ликующий вопль. «Черт возьми, Брайан, но почему ты мне раньше не говорил?» Ни то плача, ни то смеясь, проговорила Мэдлин. «Ох, да что же это я ругаюсь!» Мой нравственный облик деградирует сегодня прямо на глазах. Нет, но все-таки, почему ты мне раньше не говорил? Мне казалось, я не могу быть тебе интересен. Не хотел, чтобы ты надо мной смеялась. Ты думал, я стала бы смеяться? Да, если честно. Она припала к его груди и подняла лицо. Ее изучающий взгляд светился любопытством. «Брайан, ты меня любишь, правда?» «За последние несколько минут я, по-моему, достаточно наглядно это продемонстрировал. Но я не против повторить. Если меня, старую деву, Мэдлиэн, — сказал он, — я тебя умоляю, только вот не надо этого мерзкого выражения «старая дева». Оно вызывает ассоциации с запахом нафталина и вставной челюсти. А чтобы описать тебя...» Нужны совсем другие слова. В ее глазах снова заиграли любопытные огоньки. «Брайан, если ты меня действительно любишь, ты правда меня любишь? Можно я кое-что тебе покажу?» В ее голосе ему почудилось что-то странное, интригующее, но времени размышлять об этом не было. Из сада раздался звук шагов. Они поспешно отстранились друг от друга. В гуще лавровых деревьев показалось темное пятно. Оно приближалось, приобретая очертания человеческой фигуры. Кто-то худощавый, узкоплечий, шагал к ним по траве размашистой и несколько угловатой походкой. В следующую секунду Пейдж с облегчением увидел, что это всего лишь Натаниэль Бароус. Барроуз, похоже, не знал, улыбаться ему или состроить невозмутимую мину палтуса. Так и не определившись, Он скорчил неловкую дружелюбную гримасу. Глаза его за большими стеклами очков смотрели серьезно. Длинное лицо, которое могло быть очень обаятельным, когда он того хотел, выглядело слегка перекошенным. Чинный котелок тоже сидел на нем несколько криво. «Ай-яй-яй!» Зацокал он вместо приветствия со смущенной улыбкой и весело добавил. «Я пришел забрать куклу». Что? Не поняла Медлин. Какую куклу? Ты бы не стояла у окна, строго сказал он. Никогда не знаешь. Вдруг гости нагрянут. Неловко может получиться. И тебе тоже не советую, обернулся он к Пейджу. Куклу, Медлин, куклу из Фарнли Клоуз, которую ты попросила сегодня тебе прислать. Пейдж недоуменно посмотрел на Медлин. Она, в свою очередь, уставилась на Бароуза. На щеках ее проступил нервный румянец. «Над, ты вообще о чем? Я просила привезти куклу? С чего ты взял?» Медлин, дорогая», — отвечал Бароуз, разводя руками в перчатках и выразительно соединяя ладони. «Я еще даже толком не поблагодарил тебя за все, что ты для меня сделала на дознании. «Но сейчас не об этом». Он искоса поглядел на нее своим фирменным боковым взглядом. «Сегодня ты звонила Фарнли Клоус и просила к вечеру доставить тебе куклу. Макнил и Парсонс ее уже привезли. Она в угольном сарае». «Ты совсем сошел с ума!» Высоким от удивления голосом воскликнула Медлин. Барроус сохранял свою обычную рассудительность. «Но ведь она здесь. О чем тут спорить?» Я заходил к дому с передней стороны, пытался докричаться, но никто не откликнулся. Тогда я обогнул дом, но меня... Как будто и тут не слышат. Даже в упор. Попробую объяснить еще раз. Я приехал за куклой. Машину я оставил на шоссе. Ума не приложу, зачем кукла могла понадобиться тебе, Медлин но если не возражаешь, я ее временно позаимствую. Я пока не очень понимаю, как она вписывается в общую картину преступления. Хочу показать ее специалисту, и тогда, возможно, у меня появится идея». Угольный сарай был пристроен к дому чуть левее кухни. Пейдж открыл дверь и заглянул внутрь. Кукла действительно была там. Он смутно различил ее контуры. «Вот видите», — сказал Барроуз. «Брайан», — заволновалась Мэдлина, — «ты же не веришь, что подобное могло прийти мне в голову? Я не просила ее сюда присылать. У меня и в мыслях такого не было. С какой стати?» «Разумеется, ты этого не делала», — ответил Питч. «Это какое-то безумие». «Может, зайдем в дом?» — предложил Барроуз. «Обсудим, что все это значит». Один момент, я только подфарники на машине включу. Медлин и Пейдж вернулись в комнату и обменялись взглядами. Музыка по радио прекратилась. Теперь говорил диктор. О чем была передача, Пейдж уже не помнит. Медлин выключила приемник. Она была сама не своя. «Мы как будто во сне», — пролепетала она. «Это какое-то наваждение. Все это не на самом деле, все...» «За исключением, надеюсь, одного», — добавила она, глядя на него с улыбкой. «Ты можешь сказать, что тут творится?» Пейдж по сей день не берется в точности описать, что произошло несколько секунд спустя. Он как раз взял Мэдлин за руку, собираясь ее заверить, что ему нет никакого дела до того, что творится вокруг, если только те несколько минут у окна не были сном. И тут они услышали хлопок со стороны сада. Это был звук, похожий на глухой взрыв, как будто бы далекий и не имеющий к ним отношения, но достаточно громкий. Они оба вздрогнули. Что-то резко засвистело прямо над ухом, и одни часы вдруг остановились. Пейдж уловил, как оборвалось тихонье часов, и в тот же миг увидел на стекле небольшое круглое отверстие, вокруг которого расходилась паутина трещина. Было ясно. Часы остановились от того, что в них попала пуля. Вторые часы по-прежнему тикали. «Отойди от окна», — приказал Пейдж. «Не могу поверить. Кто-то стреляет по нам из сада. Куда, черт возьми, подевался над?» Он подошел к выключателю и погасил лампы. Свечи на столе еще горели. Он задул их в тот момент, когда Барроуз, весь потный в котелке на бикрене, пригнувшись, вбежал через остекленную дверь. «Там кто-то есть!» — странным голосом проговорил он. «Да, мы заметили». Пейдж отвел Мэдлин на другой конец комнаты. По расположению замолчавших часов было несложно рассчитать, что пролети пуля на два дюйма левее, Она попала бы в голову Медлина, ровно в висок под белокурыми локонами. Больше выстрелов не было. Пейш слышал испуганное дыхание Медлина, редкое, отрывистое Барроуза, который напряженно застыл у дальнего окна, и только носок его начищенного ботинка поблескивал в темноте. «Знаете, что это, я думаю, было?» «Немного погодя», — сказал Барроуз. «Ну? Хотите, объясню, что, по-моему, произошло?» «Давай». «Погодите», — прошептала Мэдлин. «Там кто-то идет, слышите?» Барвелс осторожно, как черепаха из панциря вытянул шею и поглядел в окно. В следующее мгновение они услышали, как чей-то голос окликнул Пейджа по имени. «Это был Эллиот». Пейдж узнал его голос и крикнул в ответ. Он выскочил из дома и поспешил инспектору навстречу. По примятой траве было видно, как тот бежал сюда от яблоневого сада. Эллиот с непроницаемым лицом выслушал рассказ Пейджа. Держался он тоже, подчеркнуто официально. «Понятно, сэр», — сказал он. «Ну, а теперь, я думаю, уже можно включить свет. Полагаю, больше вас не потревожат». «Так что же, инспектор? Вы не намерены ничего предпринимать?» Звенящим от возмущения голосом воскликнул Барроуз. «Может, у вас в Лондоне такое в порядке вещей? Но мы тут, уверяю вас, к подобному не привыкли!» Он отер взмокшую лоб тыльной стороной перчатки. «И вы не станете обследовать эти заросли под окнами? И фруктовый сад? Или то место, откуда стреляли?» «Сэр, как я уже сказал...» Без всякого выражения повторил Элиот полагаю, вас больше не потревожат». «Но кто это был? И что все это значит?» «Это значит, сэр», — отвечал инспектор, «что этот абсурд, наконец, прекратится. Раз и навсегда. У нас с доктором Феллом немного изменились планы. И если не возражаете, я прошу вас всех сейчас проехать со мной в Фарнли Клоуз. На всякий, как говорится, случай». Боюсь, что это даже не совсем просьба, а скорее приказ. «Ой, да мы не возражаем», — весело заметил Пейдж. Хотя для одного вечера волнений уже как будто достаточно. Инспектор вяло улыбнулся. «Не торопитесь, мистер Пейдж», — сказал он. «Настоящих волнений у вас сегодня не было и близко, поверьте. Но все впереди. Это я вам обещаю». «У кого-нибудь есть машина?» Все погрузились в машину Бароуза. Не слишком ободряющий прогноз Эллиота не выходил у них из головы всю дорогу. Однако добиться от инспектора каких-либо объяснений так и не удалось. Бароуз настойчиво предлагал захватить с собой заодно и куклу, но Эллиот ответил, что у них мало времени и вообще в этом нет необходимости. В усадьбе их встретил Ноулс. Дворецкий выглядел обеспокоенным. Центр напряжения располагался в библиотеке, куда и проводил их Ноулс. Как и два вечера назад, под потолком горела старинная люстра, и венец электрических свечей отражался в многочисленных окнах. В кресле, которое в прошлый раз занимал Маррей, теперь разместился доктор Фелл. Маррей сидел напротив. Одна рука доктора Фелла покоилась на палке. Выпеченная нижняя губа нависала над складчатым подбородком. Атмосфера была нервной. Они почувствовали это, едва переступив порог. Доктор Фелл как раз закончил о чем-то говорить, и Маррей прикрыл глаза дрожащей рукой. А, -а, -а, -а, а С двусмысленной приветливостью обратился к вошедшим доктор. «Добрый вечер, мисс Дэйн, мистер Баррелс, мистер Пейдж. Добрый вечер, добрый вечер!» «Превосходно! Боюсь, что мы самым предосудительным образом оккупировали дом, но на то были свои причины. Потребовалось срочно созвать небольшое совещание. За мистером Уилкином и мистером Гором уже послали. «Ноулс, вы не попросите леди Фарнли к нам присоединиться?» «Нет, нет, пожалуйста, не ходите сами. Отправьте служанку». А я предпочел бы, чтобы вы остались здесь. Нам есть, что обсудить. Его многозначительный тон насторожил Бароуза. Даже не успев толком сесть, адвокат протестующе поднял руку. На Маррая он пока даже не взглянул. — Стоп, не так быстро, — сказал он. — Предполагается ли обсуждение каких-либо... спорных вопросов? «Да!» Барро снова беспокойно заерзал. На Мара он все так же не смотрел, но Пейдж, наблюдая за обоими, ощутил непонятный приступ жалости к учителю. Тот выглядел постаревшим и безмерно усталым. «Так э, и что же мы будем обсуждать, доктор?» «Личность одного человека», — последовал ответ. Вы сами догадаетесь, о ком речь. А, это тот, кто приобщил Викторию Дейли к колдовскому ремеслу? Почти непроизвольно вырвалась у Пейджа. Просто поразительно, подумал он. Какое магическое действие оказывает сам звук этого имени Виктория Дейли? Стоит его только произнести, и все прямо шарахаются, словно перед ними разверзлась бездна. Доктор Фэлл стремил на Пейджа слегка удивленный, но явно заинтересованный взгляд. «Ага!» — удовлетворенно хмыкнул доктор. «Так вы догадались!» «Я просто пытался рассуждать логически». «Этот человек и есть убийца?» «Да, этот человек — убийца», — сказал доктор Фэлл немного приподняв палку в подтверждении своих слов. «Очень хорошо, что мы с вами здесь сходимся. Это нам поможет. Вы не могли бы ознакомить присутствующих с вашими соображениями? Прошу вас, друг мой, не стесняйтесь, говорите прямо. Поверьте, в этой комнате сегодня будет сказано «и кое-что похлеще». Пейдж довольно обстоятельный и в красках... Последняя вышла без особых усилий с его стороны и изложил все то, что уже описывал Медлин. Доктор Фелни сводил с него своих острых, прищуренных глазок. Инспектор Эллиот тоже старался не пропустить ни слова. Натертая мазью тело, темный дом с раскрытым окном, обезумевший от страха бродяга, кто-то третий, притаившийся за стеной. Все эти образы почти осязаемо предстали перед слушателями, точно картинки на экране. Как только он закончил, Мэдлин спросила. «Все это правда? Вы с инспектором тоже так думаете?» Доктор Фел молча кивнул. «Тогда ответьте мне на вопрос, который я уже пыталась задать Брайану. Если, как он утверждает, никакой сатанинской секты в наших краях нет, если все это иллюзия...» Что же в таком случае кто-то третий делал в доме Виктории? И как тогда истолковать улики, которые ясно говорят о занятиях колдовством? «А, улики!» — протянул доктор Фелл. Немного помолчав, он заговорил. «Сейчас попробую объяснить. Среди нас есть человек, который долгие годы питал тайную страсть к такого рода предметам. При этом ни на йоту в них не верил. Это я особенно подчеркиваю. Едва ли можно с большим цинизмом и презрением относиться ко всему, что связано с силами тьмы и потусторонним миром. То была болезненная, неодолимая тяга, которая только больше усиливалась и подогревалась ханжинским представлением о постыдности подобных занятий. Понимаете, этот человек как бы жил двойной жизнью. На людях он ни за что не признался бы, что его хотя бы в малейшей степени волнуют эти темы, которые вполне могут интересовать нас с вами. И вот это потаенное увлечение, это желание заразить своей страстью других и прежде всего желание манипулировать другими. В какой-то момент достигла предела и стала требовать выхода. Как этот человек мог удовлетворить свой аппетит? Что ему было делать? Основать в Кенте сатанинский культ наподобие тех, что существовали в средние века? Заманчиво, конечно. но он понимал всю безрассудность подобной затеи. В целом эта натура трезвая и прагматичная. Он сунул в угол рта незажженную трубку. Дьяволопоклонники традиционно имели четкую иерархию. Самая мелкая организационная ячейка — это так называемый ковен. Ничего, что я об этом рассказываю. Ковен состоит из тринадцати членов. Дюжины рядовых участников и предводителя, которые присутствуют на шабаше в маске. Человек, о котором я говорю, наверняка тешил себя мыслью о таком вот сатанинском балле, представляя себя в маске двуликого Януса на председательском троне. Но это была лишь мечта. Дело не только в том, что осуществить такое на практике крайне затруднительно. Важно другое. Круг посвященных должен быть очень узок». Чтобы практиковать колдовские ритуалы тайно и, так сказать, приватно, это должна быть совсем небольшая тесная группа. Еще раз повторяю, сообщество не мыслилось, как полноценная секта, призванная служить нечистой силе, если допустить, что таковое существует. На такое никто не замахивался. Это не была серьезная организация, и ее лидером не был человек каких-то выдающихся способностей. Это не был тщательно разработанный культ. Все сводилось к досужему, хотя и жадному интересу, к простым забавам. Если бы этот человек держался подальше от ядовитых веществ, способных вызывать галлюцинации, то, ей-богу, все оставалось бы почти безобидным увлечением. Если людям угодно маяться дурью, но они не нарушают законы общественный порядок, полицию это не касается. Но когда близ Танбридж Уэлса умирает женщина от того, что нанесла на кожу смертельную дозу белодонны, а именно это произошло полтора года назад, хотя нам так и не удалось ничего доказать, тогда, черт возьми, это уже дело полиции. «Зачем, как вы думаете, Эллиотта сюда вообще изначально прислали? Почему он так заинтересовался историей Виктории Дейли, а? Понимаете теперь, чем промышлял этот человек?» Он нашел нескольких преданных единомышленников. Их было совсем немного, двое или трое, от силы четверо. Их имен, вероятно, мы уже никогда не узнаем. Этот человек вел с ними беседы, снабжал их книгами. И вот, когда воображение очередного друга или подруги было уже достаточно распалено дикими россказнями, наступало время действовать. Теперь можно было сообщить ему, что где-то в окрестностях и правда существует сатанинская секта, которая готова принять кандидата в свои ряды. Доктор Фил громко пристукнул палкой. Он не скрывал своего нетерпеливого раздражения. Разумеется, никакой секты не было и в помине. Разумеется, в ночь предполагаемого шабаша Неофит не покидал собственного дома, а то и комнаты. Все дело в составе мази, главные ингредиенты которой — аконит и беладонна. Как правило, сам виновник помешательства и близко не подходил в эту ночь к своей жертве. И уж, конечно, не принимал участия вместе с ней ни в каких собраниях. Он не хотел рисковать, ведь отравляющее действие мази могло оказаться слишком сильным. Удовольствие состояло в том, чтобы пропагандировать эту ересь, испытывать на адептах силу внушения и наблюдать — как под влиянием одурманивающих веществ и галлюцинаций разлагаются умы. Словом, вставить жестокие эксперименты над людьми и одновременно потакать своим нездоровым страстям в безопасном кругу близких друзей. Доктор Феллумолк, тишину нарушил рассудительный голос Маррея. «Что-то похожее творится в головах у любителей рассылать анонимки». «Вы верно уловили суть», — кивнул доктор Фелл. «Это почти то же самое, только выражалось в иных, более губительных формах». «Но, как я понял, вы не можете доказать, что та женщина, блистан Станбридж я об этом случае ничего не знал, погибла от яда». Что в таком случае у вас есть на этого человека? Совершил ли он что-то откровенно противозаконное? Виктория Даэлье ведь умерла не от отравления. «Это, сэр, еще как посмотреть», — вежливо заметил инспектор Эллиот. «Думаете, при наружном употреблении яды не могут привести к летальному исходу? Должен вас разубедить. Но сейчас речь не об этом». Доктору Фэллу было важно в первую очередь раскрыть вам тайну. Тайну? Тайну этого человека, пояснил доктор Фэлл. Ради того, чтобы сохранить эту тайну, две ночи назад здесь и было совершено убийство. Все как будто вздрогнули. Снова воцарилась тишина, на этот раз довольно зловещая. Бароус сунул палец за ворот, будто пытаясь его ослабить. «Действительно любопытно», — сказал он. «В высшей степени любопытно. Однако у меня такое чувство, что меня сюда заманили под ложным предлогом. Я, позвольте вам напомнить, занимаюсь правом, а не языческими верованиями. И мне неясно, при чем тут я и мои профессиональные обязанности». «То, что вы нам сейчас рассказали, не имеет ни малейшего отношения к вопросу о наследовании поместья Фарнли». «О, нет. Имеет. И самое прямое», — возразил доктор Фэлл. «Это корень всей нашей истории, и через несколько секунд вы, надеюсь, сами это поймете». Он сделал короткую паузу и испытующе посмотрел на Пейджа. Вы, мой друг Давича, задавались вопросом, что подтолкнуло этого человека к подобным занятиям? Элементарная скука, идущая из детства извращенность сознания, которое с возрастом никуда не делось, а только укрепилась. Подозреваю и то, и другое. В таких случаях отдельные импульсы переплетаются и становятся неотделимы друг от друга. Примерно как Беладонна обвивает своими побегами живую изгородь, и они становятся единым растением. Так кто же этот человек, вынужденный скрывать свои нездоровые наклонности? В ком они вполне доказательно прослеживаются? Кто тот единственный, кто имел доступ к инструментам колдовства и одновременно к средствам убийства? Кто-то бился скукой несчастного брака без любви и вместе с тем страдал от переизбытка жизненной энергии, которая... Баррелс вскочил и громко выругался, словно ударенный током. В это время Ноуз, стоявший в открытом дверном проеме, шепотом переговаривался с кем-то из слуг. Вдруг дворецкий обернулся. Лицо его было бледно. «Простите, сэр, но тут... тут говорят, что госпожи нет в ее комнате». «Говорят, она упаковала вещи, взяла из гаража машину и...» «Именно!» — кивнул доктор Фелл. «Поэтому в Лондон мы можем не спешить. Своим бегством она себя выдала. И теперь нам не составит труда получить ордер на арест леди Фарнли по обвинению в преднамеренном убийстве.